Глава 15 Комната абата Муре, расположенная в углу церковного дома, была просторным покоем, освещавшимся с двух сторон огромными квадратными окнами. Одно из них выходило на скотный двор Дезире, другое — на деревню Арто, с видом на долину, холмы и широкий горизонт. Кровать, затянутая желтым пологом, комод орехового дерева, три соломенных стула, все это терялось под высоким потолком, державшимся на штукатуренных балках. Немного затхлый терпкий запах, свойственный старым деревенским постройкам, подымался от красноватого пола, блестевшего, как зеркало. На комоде большая статуэтка, изображавшая непорочное зачатие, кротко серела меж двух фаянцевых горшков, которые теза наполнила белой сиренью адмуре поставил светильник перед мадонной на край комода он чувствовал себя настолько дурно что решил развести огонь сухие виноградные лозы лежали тут же наготове он так и остался у огня и со щипцами в руках наблюдал за горящими головнями пламя озаряло его лицо он ощущал глубокое молчание заснувшего дома в ушах у него шумело само безмолвие и в конце концов из него стали возникать явственные шепоты. Медленно, но неотразимо голоса овладевали им и усиливали тревогу, которая не раз в продолжении дня заставляла его сердце сжиматься. Откуда взялась такая тоска? Что за неведомое смятение медленно росло в нем, сделавшись, наконец, нестерпимым? Не согрешил ли он? Нет. Он и сегодня казался себе точно таким же, каким был по выходе из семинарии. Он сохранил всю пламенность веры и остался столь стойким перед мирскими соблазнами, что, шествуя среди людей, не видел никого, кроме Бога. И ему представилось, будто он все еще находится в своей келье поутру в пять часов, когда надо подыматься с постели. Дежурный дьякон проходит и ударяет палкою в его дверь с уставным возгласом «Бенедикамус домино! Благословим во имя Господа! Део отвечает он, едва проснувшись, с еще заспанными глазами. Он соскакивал на узенький коврик, умывался, убирал постель, подметал комнату, наливал свежую воду в кувшин. Ёжись от пробегавшего по коже утреннего холодка, он с удовольствием выполнял эти простые обязанности. Он слышал, как на платанах во дворе одновременно с ним пробуждались воробьи, как они шумно хлопали крыльями и чирикали, и ему казалось, что они молятся на свой лад. Затем он спускался в зал благочестивых размышлений и после молитвы оставался там еще с полчаса на коленях, Размышляя над мыслью Игнатия Лойолы, какая польза человеку в том, если он покорит вселенную, душу же свою погубит. То была благодатная почва для добрых намерений, ибо эта мысль приводила его к отказу от всех благ земных и возвращала к часто лелеемой им мечте о житии в пустыне, единственным богатством которой было бы безбрежное синее небо. Минут через десять колени его начинали неметь, на каменном полу и так болели, что мало-помало мало он впадал в полное оцепенение и в этом экстатическом состоянии видел себя великим завоевателем, властелином громадного царства, который срывает с себя корону, ломает свой скипетр, попирает ногами неслыханные сокровища, сундуки с золотом, груды алмазов, шитые драгоценными камнями ткани и отправляется в вглубь Фиваиды, облачившись во власеницу, раздиравшую ему кожу на спине. Но обедня отвлекала его от этой игры воображения, которое он переживал как возвышенную действительность, как нечто, случившееся с ним самим во время Она. Он причащался, пел с большим усердием полагающиеся псалмы, не слыша ничего голоса, кроме своего собственного, такого кристально чистого и ясного, что ему мнилось, будто он достигает ушей самого Господа. Возвращаясь к себе в келью, он ступал на каждую ступеньку, как рекомендуют святой Бонавентура и святой Фома Аквинский. Он шел медленно, сосредоточенным видом, слегка склонив голову и находя невыразимую радость в том, что исполняет малейшие предписания отцов церкви. Наступало время завтрака. В трапезной гренке, вытянувшиеся в ряд вместе со стаканами белого вина, приводили его восхищение. Аппетит у него был хороший, нрав веселый. Он говаривал, например, что вино — добрый христианин. Это было весьма смелым намеком на то, что эконом будто бы подливает воду в бутылке. Это не мешало ему входить в класс уже с серьезным видом. Он делал заметки у себя на коленях, пока наставник, опершись руками о кафедру, говорил на вульгарной латыни, время от времени вставляя французское слово, когда не мог подобрать нужного латинского выражения. Возникали споры. Воспитанники приводили аргументы на каком-то странном жаргоне, но никто не смеялся. Затем, в 10 часов, минут двадцать читали священное писание. Тогда он отправлялся за священной книгой в богатом переплете с золотым обрезом. Прикладывался к ней с особым благоговением и с непокрытой головой читал из нее тексты, крестясь каждый раз, когда ему встречались имена Иисуса, Марии и Иосифа. Наступало время вторичных благочестивых размышлений. Тогда он снова преклонял колени, но на более продолжительный срок, чем ранним утром. Ради любви к Богу он был готов на любые телесные лишения. Он старался ни на секунду не присаживаться на пятки. Этот искус он смаковал в течение трех четверти часа, силясь открыть в себе грехи и доходил до того, что считал себя осужденным на гибель только за то, что забыл накануне вечером приложиться к двум изображениям Мадонны на своем нарамнике или же за то, что заснул на левом боку. То были ужасные проступки, искупить которые ему хотелось непрерывным стоянием на коленях до самого вечера. То были вместе с тем счастливые для него проступки, ибо они занимали его ум, и без них он не знал бы, чем наполнить свою невинную душу, усыпленную непорочной жизнью, которую он вел. Трапезно он входил с облегченной душой, будто сняв с груди своей тяжесть настоящего преступления. Дежурные семинаристы с засученными рукавами ряс и с повязанными у пояса синими бумазейными передниками разносили суп с вермишелью, вареную говядину, нарезанную тоненькими ломтиками, и порции баранины с фасолью. Воцарялось прожорливое молчание, сопровождаемое страшным чавканьем и ожесточенным стуком вилок. Семинаристы завистливо поглядывали на большой стол в виде подковы где надзиратели ели более нежное мясо и пили более тонкое вино. В это время глухой голос какого-нибудь крестьянского малого, обладателя здоровых легких, бубнил без точек и запятых, покрывая шумное сопение обедающих, какой-нибудь благочестивый текст, письмо миссионера, послание епископа или статью из церковного журнала. Он слушал, поглощая обед отрывки полемических статей, рассказы о далеких странствиях удивляли и даже пугали его, раскрывая перед ним кипение жизни по ту сторону семинарской ограды, безмерные горизонты, о которых он никогда и не помышлял. Во время еды ударом трещотки возвещалось начало рекреации. Двор был посыпан песком. Летом восемь развесистых платанов отбрасывали прохладную тень. Вдоль южной стороны двора тянулась стена, высотою в 5 метров, утыканная сверху осколками бутылок. За нею лежал плассан, Но со двора семинарии был виден лишь верх колокольни святого Марка, короткая каменная игла, врезавшаяся в голубое небо. По этому двору он медленно прохаживался из конца в конец с группой товарищей. Они шли все в ряд. Каждый раз, двигаясь по направлению к стене, он глядел на эту колокольню, воплощавшую для него весь город, всю землю под вольным лётом облаков. У подножья платанов образовывались шумные кружки. По углам уединялись подовые друзья, за которыми зорко следил из-за занавеса окна какой-нибудь надзиратель. Некоторые затевали игры в мяч и в кегли, мешая спокойным игрокам в лато полулежавшим на земле, Уткнувшись своей свои карты, который то и дело засыпал песком слишком сильно кинутый шар или мяч, звонил колокол. Шум стихал, с платанов поднималась целая туча воробьев. Ученики, еще запыхавшись, отправлялись на урок церковного пения и стояли, скрестив руки и понурив головы. Серж заканчивал свой день в мире и покое. Он возвращался в класс, в 4 часа снова трапезовал, и опять совершал неизменную прогулку лицом к шпилю колокольни святого Марка. Ужинал среди такого же чавканья челюстей под такой же грубый голос, оканчивавший дневное чтение. Затем вновь отправлялся в часовню, читал вечерние молитвы и ложился спать в четверть девятого, предварительно окропив постель святой водою для предохранения себя от дурных снов. Сколько таких чудесных дней провел он в древнем монастыре старого города Пласана, исполненном вековечным духом благочестия. Целых пять лет дни следовали за днями и текли, словно тихое журчание прозрачного потока. В этот час он припоминал множество мелочей и приходил от них в умиление. Ему вспоминались его первые духовные одежды, которые он покупал вместе с матерью, две рясы, Два пояса, шесть пар брыжий, восемь пар черных чулок, стихарь, треуголку. Как билось его сердце в тот тихий октябрьский вечер, когда затворилась за ним дверь семинарии. Он вступил туда в возрасте двадцати лет, по окончании коллежа, влекомый потребностью веры и любви и со следующего же дня уже ничего не помнил из прошлого, будто забывшись сном в недрах этого большого безмолвного дома. Перед ним вновь предстало узкое келье, где он провел свои два года философского класса, нечто вроде кабинки, всю мебель которой составляли кровать, стол и стул. Это помещение было отделено от соседних плохо сколоченной перегородкой. Громадный зал был разгорожен на пятьдесят таких келей. Затем он увидел свою комнатку богословского класса, в которой прожил три следующих года. Она была просторнее, в ней помещались кресла, туалетный стол, книжный шкаф. О, счастливый обитель, где он так сладко грезил полной веры. Вдоль бесконечных коридоров, вдоль каменных лестниц у него были заветные уголки. Здесь его осеняли внезапные откровения и нечаянные радости. С высоких потолков доносились голоса ангелов-хранителей. Не было такой половицы в залах здания, камня в его стенах, ветки на платанах, которые не говорили бы ему о наслаждении, доставляемом созерцательной жизнью, о радостях умиления, о длительной поре посвящения, о ласках неба, даруемых за самоотречение, словом о счастье божественной первой любви то, пробуждаясь, он видел живое сияние, купавшее его в своих радостных лучах, то вечером, прикрыв двери своей кельи, он ощущал теплые руки, обвивавшиеся вокруг его шеи с такой нежностью, что он терял сознание. Когда он приходил в себя, то оказывалось, что он лежит на полу и громко рыдает. Иной раз, чаще всего под сводом притвора часовни, Ему даже случалось ощущать, как чьи-то гибкие руки обнимают его стан, возносят его над землей. В такие минуты самое небо принимало в нем участие, окружало его неотступным вниманием, вкладывало в малейшие его поступки, в удовлетворение самых обыденных его потребностей особый смысл. Восхитительный аромат, от которого одеяние его и даже сама кожа, казалось, навсегда сохраняли смутное благоухание. Он вспоминал также прогулки по четвергам. В два часа дня отправлялись куда-нибудь на лоно природы, залье от пласана. Чаще всего шли на берег в йорны, на луг, окаймленный ивами, склонявшими ветви над убегающей лентой воды. Но он, собственно, не замечал ничего, ни больших желтых полевых цветов, ни ласточек, которые умудрялись пить на лету, едва касаясь крылами поверхности реки. До шести часов он и его товарищи, разбившись на группы, либо хором читали под ивами канон Богородицы, либо на два голоса бормотали малый часослов, необязательный требник для юных семинаристов. Переворачивая головне, Аббат Муре улыбнулся. В прошлом своем... Он не находил ничего, кроме великой чистоты и совершенного послушания. Он походил на Лилию, благоухание которой восхищало его наставников. Он не мог вспомнить за собой ни одного дурного поступка. Никогда он не злоупотреблял свободой прогулок, во время которых оба надзирателя уходили, бывало поболтать к священнику по соседству, не курил где-либо за забором, не распивал пиво с кем-нибудь из приятелей. Никогда он не прятал романов под сенник, никогда не запирал бутылок с анисовой водкой в ящик своего ночного столика. Долгое время он даже и не подозревал о грехах, совершавшихся вокруг него, о куриных крылышках и пирожках, которые контрабандой приносились во время поста, о греховных письмах, доставлявшихся служителями, о непристойных беседах, которые велись в полголоса где-нибудь по углам двора. Он заливался горючими слезами в тот день, когда обнаружил, что из его товарищей мало кто любит Господа Бога ради него самого. Среди семинаристов были крестьянские сыновья, решившие стать священниками из боязни рекрутчины. Затем были ленивцы, мечтавшие о занятии, которое позволяло бы им жить в праздности. Были которые грезили на его ожезли и митре епископа. А он, обнаружив у самого подножья алтарей столько суетных и грязных мирских помыслов, только еще глубже ушел в самого себя, еще полнее посвятил себя служению Богу, дабы утешить его в небрежении, в каком его оставляли другие. Между прочим, Аббад вспомнил, что однажды в классе он заложил ногу за ногу. Когда профессор сделал ему замечание, он покраснел, как рак, будто совершил нечто непристойное. Он был одним из лучших учеников, не вступал в споры, все тексты заучивал наизусть. Он доказывал вечное существование Бога текстами и священного писания, изречениями отцов церкви и единодушным согласием по этому поводу всех народов земли. Такого рода умозаключения исполняли его непоколебимые уверенности. В первом философском классе он так прилежно работал над курсом логики, что профессор остановил его замечанием, что самые ученые вовсе не являются самыми святыми. Поэтому на втором году он отнесся к изучению метафизики лишь как к предписанному уставом занятию, весьма мало значащему среди прочих ежедневных обязанностей. У него появилось презрение к науке. Он желал оставаться невеждою, дабы сохранить смирение веры. Позднее, в богословском классе, он изучал историю церкви Рорбаше только из послушания. Он дошел лишь до аргументов Гуссе и до богословского наставления Бувье, не осмеливаясь даже вникнуть в рассуждения Белармина, Налегари, Сюареса и святого Фомы Аквинского. Одно только священное писание приводило его в восторг. В нем находил он вожделенное знание, повесть о бесконечной любви, и этого одного было уже достаточно для поучения людей благонамеренных. Он принимал на веру толкование своих учителей и довольствовался ими, возлагая на наставников всю заботу критического рассмотрения и не нуждаясь сам в этих ухищрениях для того, чтобы любить». Он обвинял книги в том, что они крадут время, принадлежащее молитве. Ему удалось даже позабыть то, чему он выучился за годы, проведенные в коллеже. Он больше ничего не знал и был воплощением кротости, словно малое дитя, которое заставляют лепетать догмы катехизиса. Так, шаг за шагом, дошел он до рукоположения. Тут воспоминания стали тесниться одно за другим, трогательные, все еще полные, не успевшие остыть небесной радости. Из года в год он все больше приближался к Богу. Он праведно проводил каникулярное время у одного из дядей, ежедневно исповедуясь и причащаясь два раза в неделю. Он сам налагал на себя посты, прятал на дне чемодана ящички с крупной солью и по целым часам простаивал обнаженными коленями на ней. Рекреационные часы он проводил в часовне или поднимался в комнату к надзирателю, который рассказывал ему благочестивые и чудесные истории. А когда подходил Троицын день, он бывал свыше всякой меры вознаграждаем тем восторженным волнением, которым всегда охвачены семинарии накануне рукоположения. Наступал великий праздник, когда небо словно раскрывалось, дабы избранные могли подняться на новую высшую ступень. Уже за две недели до этого дня он сажал себя на хлеб и на воду. Он задвигал шторы на окне, чтобы не отвлекаться более даже дневным светом, и, простершись ниц во мраке, умолял Иисуса принять его жертву. Последние четыре дня им овладевала тревога и мучительные сомнения в себе, заставлявшие его вскакивать среди ночи с кровати, бежать и стучать в дверь к какому-нибудь постороннему семинарии священнику, доживавшему свои дни на покое, к какому-нибудь кармелиту, часто даже к обращенному протестанту, о жизни которого ходили легенды. И Серж начинал тогда прерывающимся от рыданий голосом длинную-длинную исповедь всей своей жизни. Только полное отпущение грехов успокаивало и освежало его, будто омовение в купели божественной благодати. В утро великого дня он ощущал себя непорочным, и сознание этой непорочности было в нем настолько сильно, что ему чудилось, будто от него исходит сияние. Семинарский колокол звонил с кристальной чистотой, Благоухание июня, запахи цветущих кустарников, резиды и гелиотропа долетали из-за высокой ограды двора. В церкви его ожидали разодетые взволнованные родственники, женщины даже рыдали под вуалями. Трогался в путь крестный ход. Дьяконы, которых рукополагали в священнике, выступали в золотых ризах. За ними следовали и подьяконы в арарях, Послушники и служки в развивающихся стихарях с черными шапочками в руках. Орган гудел, затем изливался точно флейта в радостных песнопениях. В алтаре епископ с жезлом в руке служил с двумя канонниками обедню. Весь капитул был в сборе. Толпились священники всех приходов. Глаза слепили... Неслыханная роскошь одеяний и пылающее золото, зажженное широким лучом солнца, падавшим из окна в средней части храма. После чтения апостола начиналось пострижение. Еще и поныне Аббат Муре вспоминал холодок-ножниц, которые отметили его танзурой в начале первого года богословского класса. Тогда по телу его прошла легкая дрожь, но в первый раз танзура была еще очень мала, кружок не больше монетки в два су. А позднее, с каждым новым посвящением, она все увеличивалась, пока не увенчала его бледным пятном величиною с большую просфору. Орган гудел все тише. Кадила качались и нежно позвякивали серебряными цепочками, испуская волны белого дыма, который извивался точно кружево. И вот он видел себя в стихаре молодым служкою. Распорядитель обряда подводил его к алтарю. Он преклонял колено и низко опускал голову, между тем, как епископ золотыми ножницами отрезал у него три пряди волос, одну на лбу и две другие возле ушей. Спустя год после этого он видел себя снова в церкви среди облаков Фимиама, Он получал четыре младшие степени. Он шел, ведомый архидиаконом, и запирал с шумом двери главного входа. Потом он раскрывал их снова, дабы показать, что ему поручено стоять на страже церкви. Он звонил в колокольчик правой рукой, чем возвещал, что долг его — созывать верующих к богослужению. Потом возвращался в алтарь, где епископ сообщал ему новой привилегии его сана — право петь гимны благословлять хлеба, наставлять детей в катехизисе, изгонять бесов, прислуживать диакону, возжигать и тушить свечи. Затем к нему приходило воспоминание о следующем посвящении, еще более торжественном и грозном, при звуках того же органа, на сей раз напоминавшего гром Господень. В этот день на плечах его был и арарь орарь. Он давал обед вечного целомудрия и трепетал всем телом, несмотря на всю свою веру, при грозном возгласе епископа «Акцедите!» «Приблизьтесь», от которого обратились в бегство двое из его товарищей, стоявших с побледневшими лицами бок о бок с ним. В новые его обязанности входило услужать священнику в алтаре, готовить сосуды, читать апостол, вытирать чашу, носить крест во время процессии. И, наконец, в последний раз он проходил по церкви в очередь с другими под лучами июньского солнца. Но на этот раз он шел во главе шествия. У пояса его был завязан стихарь, на груди перекрещивалась епитрахиль, с плеч не спадала риза. Почти теряя сознание от великого волнения, Он едва различал бледное лицо епископа, рукополагавшего его в священнике, и тройным наложением рук, облекавшего полнотою духовного сана. Принеся обед церковного послушания, он почувствовал себя как бы возносящимся вверх над плитами каменного пола, в то время как прилад громким голосом возглашал латинскую фразу. Accipe Spiritum sanctum. Quorum remiseris pecata remit tuntur et quorum retineris retenta sunt. Примите Дух Святый. Им же аще разрешите грехи, разрешены будут, и им же ащи свяжите, связаны будут.